Предохранительная цепочка Я знаю одну сверхбдительную семью. Там, прежде чем впустить вас в квартиру, допросят через закрытую дверь, кто вы, откуда, зачем пожаловали, и только после этого нет, не распахнут дверь настиж, а оставят ее на предохранительной цепочке. В образовавшуюся щель они еще долго будут рассматривать вас, а уж потом, если ваша личность не вызовет у них подозрений, скажут пройдите. Недавно в эту семью среди ночи нагрянул один старый знакомый. Не специально это время суток выбрал, а так уж поезд человека привез. Хозяин дома минут пятнадцать через щелку его разглядывал, а потом сказал, нет, может это и в самом деле вы, а только теперь третий час ночи, и кто его знает. После посещения подобной квартиры лучше всего отправиться в магазин без продавцов, Ходишь там между стеллажей с различными товарами и убеждаешься, что не такой уж ты плохой и несознательный человек, черт возьми. Вот ведь лежит банка консервов или круг колбасы, так ты же его не в карман пихаешь, а кладешь в корзиночку и платишь в кассе, что положено. И заметьте, здесь полное доверие. Покупателю верят, что он не украдет, а тот верит, что его не обвесили. А можно проехаться в трамвае без кондуктора. Опустил в кассу три копейки, оторвал билет и сам, без напоминаний, прошел вперед. Нет, смех смехом, а такие формы, основанные на взаимном доверии, которые все больше и больше входят в наш быт, просто душу согревают. Ведь люди веками каменные стены возводили, заборы городили из тяжелых бревен, собак цепных за заборами держали. И вот теперь зарастают травою каменные стены, обветшали и снесены за ненадобностью заборы заборы сломали, а подозрительность кое-где осталась. Это она заставляет снабжать двери предохранительными цепочками и вешать на ворота таблички «Остерегайтесь злой собаки». Но это частные квартиры, и в конце концов всякие там засовы – дело личное. Обиднее бывает, когда обнаруживаешь эту самую предохранительную цепочку в общественном месте, в государственном учреждении. Зайдите в кассовый зал какого-нибудь кинотеатра или клуба – все равно. Старого или нового. Обязательно вас там встретят эдакие мрачные бойницы. По-другому их назвать нельзя. Значит так. В капитальной стене пробиваются окошечки 30 на 30 сантиметров. Окошечки заставляются куском стекла. В стекле прорезается щелка. И в эту щелку двумя пальцами нужно просовывать деньги. Обратно вам таким же манером просовывают билет. Некоторые окошечки, вероятно, в целях механизации процесса обелечивания, снабжаются специальными деревянными лотками. Лоток громыхает туда-обратно. Ну, допустим, зритель проделывает эту процедуру раза два в неделю, когда новый фильм идет посмотреть. А кассир? Потолкайте-ка ежедневно семь часов подряд этот ящик. Нет, он особых физических усилий не требует, но ведь у людей и нервы есть. А из окошечка-то вдобавок ничего не видно. Только руки до да рубли, рубли до да руки. И вот теперь вопрос. Кому эти бойницы нужны? Что они охраняют? В банке, где миллионными суммами распоряжаются, обходятся без них. В сберкассах сплошная стеклянная стенка. В магазинах ставят кассовый аппарат прямо на прилавок. Никаких барьеров вокруг него не сооружают и ничего страшного в этом не видят. Так зачем все-таки бойницы? Да кто их знает? А зачем моему знакомому цепочка на двери? Или вернемся еще раз к торговле без продавцов. Не знаю, как другие, а я в этих магазинах особенную гордость испытываю. И все-таки в один из них в последнее время заходить избегаю, потому что там стоит застекленная будка, а из нее следят за покупателями глаза. Именно глаза, так как человека не видно по самый нос. Смотрят они и словно говорят, мы, конечно, понимаем самообслуживание. А все-таки присмотреть за тобой не лишне, мало ли какой ты на поверку окажешься. Мне в этом магазине рассказывали, что попадаются еще такие покупатели, которые проносят товар мимо корзинки прямиком за пазуху. Что ж, в это поверить можно. У каждого входящего не будешь спрашивать, с какими намерениями он в магазин пришел. Но ведь и милиция ловит жуликов. Однако делает это деликатно. У всех подряд документы не спрашивает. Между прочим, эти смотрящие по штатному расписанию считаются дежурными администраторами зала. Так пусть они почаще спускаются в зал, консультируют покупателей. Пусть в конце концов открыто сидят за столом и смотрят. Зачем же так оскорбительно подглядывать? Кстати, и на будке не мешало бы написать, что в ней находится именно администратор зала, а не штатный соглядатый. А пока что это похоже на щелку в двери, через которую вас допрашивают о целях и намерениях. Простите, а для кого создано все это новое? Для тех, которые мимо корзинки до да за пазуху, или для всех остальных, которые не мимо? Конечно же для нас, настоящих и будущих, для нас, на голову переросших угрюмый и недоверчивый мир собственничества. Так надо же как-то по-другому, товарищи, проще и откровеннее. Ведь люди всегда отличат настоящее доверие от показного. Их на предохранительной цепочке не проведешь.